Мой взгляд пробегал по их странным физиономиям. Когда я увидел их дрожащие позы с тайным ужасом в блестящих глазах, меня поразила мысль, как мог я хоть одно мгновение счесть их за людей. «Закон был нарушен!» — сказал Муро. «Никто не избегнет!» — восклицало бесформенное чудовище с серебристой шерстью. — Никто не избегнет, — повторил хор коленопреклоненных животных. — Кто нарушил его? — вскричал Муро и, щелкая бичом острым взглядом окинул фигуры уродов. Гиена-свинья, казалось мне, более всего была напугана и смущена. Такое же впечатление производил и человек-леопард. Муро повернулся к последнему, который покошачье лежал перед ним. Бесконечный страх мучений выражало все его существо. «Кто совершил преступление?» — закричал Муро громовым голосом. «Горе тому, кто нарушает закон!» — начал блюститель закона. Муро остановил свои взоры на глазах человека-леопарда, и под его взглядом последний стал корчиться, как будто бы у него вырывали душу. «Тот, что нарушает закон!» начал Муро, отведя глаза от своей жертвы и повернувшись к нам. В тоне последних слов слышалась какая-то экзальтация. «Возвращается в дом страданий!» — воскликнули все разом. «Возвращается в дом страданий, учитель!» «В дом страданий! В дом страданий!» — тараторил человек-обезьяна, как будто бы такая перспектива улыбалась ему. «Слышишь?» — спросил Муро, обращаясь к преступнику. «Слышишь?» Человек-леопард, не чувствуя на себе взгляда Муро, поднялся и с воспламененными яростью глазами и с блестевшими на солнце громадными кошачьими усами на отвисших губах вдруг прыгнул на своего мучителя. Я был убежден, что только отчаянный ужас вызвал его на это нападение. Весь круг шестидесяти чудовищ повернулся к нам. Я вытащил свой револьвер. Человек и зверь столкнулись. Я видел, как Муро пошатнулся от прыжка. Кругом нас раздавался лай и яростные рычания. Все пришло в замешательство, и одно мгновение я подумал, что поднялся всеобщий бунт. Рассверепевшее лицо человека-леопарда вместе с млингом промелькнуло вблизи меня. Я видел разгоревшиеся от возбуждения желтые глаза гиены-свиньи и подумал, что зверь решился напасть на меня. Сатир также наблюдал за мною через сгорбленные плечи гиены-свиньи. Послышался шум от спуска курка револьвера Муро, и среди суматохи искра пламени прорезала воздух. Все шумное собрание, казалось, повернулось в сторону, указываемую светом огня от выстрела, и я сам поддался магнетическому влиянию такого движения. Минуту спустя я бежал среди ревущей и буйной толпы в погоню за человеком-леопардом. Вот все, что я могу сказать. Мне показалось, что человек-леопард бросился на Моро, потом все вокруг меня перемешалось, и я опомнился, уже тогда, когда бежал со всех ног. Млинк двигался во главе, по пятам беглеца. Позади, с уже высунутыми языками, большими прыжками, бежали женщины-волчихи. За ними следовали с криком и в сильном возбуждении мужчины и женщины-свиньи, вместе с двумя людьми-быками, опоясанными вокруг бедер белой материи. Далее шел Муро с толпой различных двуногих. Он потерял свою соломенную шляпу с широкими полями и бежал, зажав в кулак револьвер, а его длинные седые волосы развивались по ветру. Около меня прыгала гиена свинья, придерживаясь моего шага, и украдкой бросая на меня взгляды своими кошачьими глазами. Наконец, позади нас слышался топот ног и рев остальных. Человек леопард. Пробивал себе дорогу сквозь высокие камыши, которые снова закрывались за ним, ударяли по лицу млинга. Всем исследовавшие позади, достигнув болота, нашли утоптанную тропинку. Такая охота продолжалась в продолжении, может быть, четверти мили потом углубилась в чащу, сильно замедлявшую наше движение, Хотя мы двигались толпою, тем не менее сучья били нас по лицу. Лианы хватали за подбородок и путались в наших волосах. Колючие растения вонзались в наши тела и одежды и рвали их. — Никто не избегнет! — закричал мне медведь-волк, разгоряченный погонью. Мы снова очутились между скал и заметили зверя, легко бежавшего на четырех лапах, с ворчанием он оглядывался на нас через плечо. При виде его люди-волки завыли от удовольствия. Зверь все еще был одет, и издали его фигура казалась человеческую, но поступь его четырех лап была совершенно кошачья, а быстрое поднимание и опускание плеч ясно обнаруживало в нем преследуемого зверя. Он сделал прыжок в чащу колючих кустов с желтыми цветами и исчез. Малинг находился как раз на полдороге между добычей и нами. Большинство преследователей потеряло теперь свою первоначальную быстроту погони и старалось идти спокойнее и более растянутую цепью. Пройдя открытое место, я заметил, что погоня вытянулась теперь длинную линию. Гиена-свинья все еще бежала рядом со мною беспрестанно посматривая на меня и время от времени гримасничая, испускала грозное рычание. Добравшись до конца скал, человек-леопард решил направиться прямо к мысу, на котором он преследовал меня вечером в день моего прибытия на остров, и сделал поворот в чащу кустов, чтобы вернуться по своим же следам, но Монтгомери заметил его маневр и заставил зверя снова повернуть вперед. Таким образом, дрожа спотыкаясь о камни и отцарапанный терновыми кустами, помогал я преследовать человека-леопарда, который нарушил закон, а гиена свинья с диким рычанием бежала рядом со мною. Шатаясь и раскачивая головою, я бежал с сильно бьющимся сердцем и почти совершенно изнемогая, но не отваживался отстать от охоты из боязни остаться наедине с ужасным своим товарищем.